Глава 29. 26 июня, 10 часов 22 минуты по Центральноевропейскому летнему времени. Марокко, Агадир. Да, в Агадире они имелись. Арендованный внедорожник подпрыгнул, наехав на выбоину. Мария ладонью прикрыла глаза от яркого солнца. Было позднее утро, но похмелье еще не прошло. Голова пульсировала, при каждом толчке амутило. Развалившись на переднем сиденье, Мария сжимала в руках термос с кофе. Она считала, что такое самочувствие объясняется скорее недосыпом, чем коктейлями с джином. В самолёту пришлось сделать лишний круг над Агадиром, пока пилотер по просьбе Грея договаривался о посадке на королевской базе ВВС за городом. Наконец, в полночь они сели на отдалённой полосе. Территорию быстро оцепили. По легенде, американский самолёт сел на дозаправку, пользуясь гостеприимством дружественной Америки страны. Грей быстро переправил свою группу с базы в неприметный отельчик у океана. К несчастью, рядом оказался бар. Уставшие и взвинченные Джос и Мария отправились туда пропустить по стаканчику на ночь. Один стаканчик быстро превратился в три, а после они удалились в спальню, чтобы отметить воссоединение, и заснули только в 3:00 утра. Мария глянула на Джо. Тот рулил одной рукой, высунув локоть в открытое окно. В зубах он сжимал тонкую дешёвую сигару. Отвернувшись, выдохнул облачко дыма, которое, правда, тут же затянуло назад в салон. Впрочем, ветер с моря помогал освежить голову лучше, чем кофе. Зато Джо был как огурчик. По крайней мере, выглядел лучше, чем следовало ожидать от человека, урвавшего всего 4 часа сна после возлияний. В самолёте им, конечно, удалось коротко вздремнуть, но Мариу не оставляло ощущение, что в Джо что-то переменилось. В отеле они спали голышом, без одеяла, было слишком уж жарко. Джо пристроился рядом с Марией, обхватив её крупной рукой, однако не прижимал к себе, а просто обнимал. Может, все эти месяцы он интуитивно улавливал растущие в её душе сомнения? Казалось, чем больше она отдалялась, тем отчаяннее он стремился её удержать. И становилось только хуже. Этот порочный круг угрожал их совместному будущему. Однако круг наконец разомкнулся. Мария поняла это. И Джо неким образом тоже. Она вспомнила, с чего началось путешествие. В надежде возродить былой огонь, раскрыть в жесткой броне Джо Бреши, выпустить его нежную сторону на свободу, Мария взяла его с собой в Африку повидаться с Баако. Но Джо не менялся. Бездонный колодец сострадания и понимания в его душе не иссякал, и изменилась она сама, позволив сомнениям встать между ними, заставив Джо цепляться за неё. Мария потрясла его за бедро, и Джо скривился, чуть не перекусив сигару надвое. "Прости", Мария совсем забыла о обожоге. Она убрала руку, но Джо, отпустив руль, схватил её и вернул себе на бедро, потом снова взялся за руль. Мария улыбнулась и села поудобнее. На душе полегчало, даже голова перестала болеть. Вокруг расстилался сказочный пейзаж. Белые дюны и бирюзово-синий океан тянулись с одной стороны, а с другой к пикам Высокого Атласа поднимались зелёные фермерские поля. Прочертив неровную линию на горизонте, горы на западе обрывались в Атлантику, а на востоке вздымались ещё выше. Несколько высочайших вершин, чуть за 13 тысяч футов, поблескивались нежными шапками. Впереди постепенно увеличивался в размерах курортный городок Агадир, роскошный оазис на широком полумесяце песчаного берега. Красочный променад полнился ресторанами и барами. По всему городу покачивались пальмы, словно бы маня дать отдых усталым костям. Мария и не думала, что город такой зеленый, В его воображении Марокко был страной красных камней и песка, но долина реки Исус оказалась цветущим эдемом, прикрытым с севера и юга двумя грядами, чьи пики устремились ввысь благодаря столкновению тектонических сил. Сидевший в третьем ряду отец Бэйли рассказывал историю гор и о том, как они связаны с греками. Местные берберы называли их Идрарен-Драрен, то есть горы всех гор. Однако закрепилось греческое название Греки верили, что именно здесь, на краю света, широкоплечий титан Атлас, наказанный Зевсом, держит небесный свод. Сидевший рядом с ним Макс спросил: "То есть мы на краю света?" В представлении древних греков да, для них всё за пределами Гибралтарского пролива было неизведанными землями. И тут же добавила про себя Мария: "Как они считали, скрывался Тартар?" Она подняла взгляд на заострённые вершины В багряном, красном и белом слоях осадочной породы из доисторических океанов она видела глубокое геологическое прошлое. В чёрных прожилках базальта читала следы активности давно уснувших вулканов. Где-то здесь, в лабиринте рек, скал и водопадов лежала их цель. Вот только где именно? К счастью, в распоряжении имелось нечто большее, чем осколок золотой карты с рубиновым вкраплением. За спиной у Марии на втором ряду сидел Грей. Он шёпотом переговаривался по спутниковому телефону с командором Пулмоном, самолёт которого кружил над ними в воздухе. Ориентируясь по радару и приборам слежения, в поисках помогала команда Посейдона. А через директора Кроу Грей добился, чтобы им пересылали данные со спутникового георадара. Стоило Грэю нажать отбой, как Сий Хан задала вопрос, беспокоивший всех. Есть что-нибудь? Грей шумно выдохнул. К несчастью есть, причём слишком много. Такое впечатление, что эти горные зубы тысячи лет не посещал стоматолог. Вон те пики, изрытые вдоль и поперёк, сплошные пещеры и тоннели. "Ну, значит, суровый вариант", сказал Джо, ведя машину окраины города мимо поля для гольфа. "Идём ножками". Его прогноз не оправдался. Дорога обрывалась у небольшой яхтенной стоянки. В этом месте река Сус в ширину была как два футбольных поля. В зелёные воды вдавался L-образный пирс, заполненный изящными прогулочными лодками, старенькими рыболовными шхунами и чартерными судами. Джо остановился на парковке, и все они выбрались из салона, забрав упакованное в новые рюкзаки снаряжение. Вечный оптимист Грей с утра совершил набег на магазин туристических и спортивных товаров. Купил фонарики и электрические светильники, Отыскал даже снаряжение для спелеологов, тросы, шлемы, страховочные системы и карабины. Видимо, этот вид спорта был здесь популярен, с таким-то обилием полостей в горах, как и спуски в глубокие расселины, на дне которых скрывались оазисы с лазурными озерами в окружении пальм. Из багажника Джо достал сумку с самым важным их грузом. Пыхтя взвалил на плечо вещмешок с оружием и патронами. Среди прочего, внутри лежал дробовик, на который Джосс сразу же заявил права. Ещё в отеле Грей раздал всем по пистолету в тонкой нейлоновой кобуре. Воспротивился только отец Бейли, но Грей переубедил священника, мол, не хочешь стрелять ради убийства, так стреляй ради самообороны. Джо выпрямился и спросил: "Где чёрт нашего гида носят?" "Сюда", сказал Грей и повёл их с парковки в сторону гавани. Нужная им лодка стояла на приколе у последнего причала. Это был тридцатифутовый круизный катер с приваренной к алюминиевому корпусу рубкой. Видел он уже видал, однако, судя по начищенным переборкам и обшивке, хозяин его холил и лелеял. Сам капитан, девушка лет 20, перегнулась за корму у шамана над поднятым подвесным мотором. Когда компания подошла к причалу, девушка выпрямилась. На ней был испачканный в масле комбинезон, утянутый в поясе и ковбойская шляпа. Она словно сошла со страниц Vogue. Идеальная, светлая беленая кожа, тёмно-коричневые волосы и ярко-голубые глаза, но назвать её изнеженной моделью, которая сделала себе фигуру в студии, язык бы не повернулся. Её красоту отметили все мужчины, даже отец Бейли, на мгновение утратив дар речи. Тогда Мария взяла дело в свои руки и выступила вперёд. Чарли Айзем? Женщина подтянула рукава камбеза, оголив мощные предплечья и перегнувшись через поручни, пожала Марии руку. "Добро пожаловать, Шарли Айзем", ответила она с лёгким французским акцентом. В её жилах, наверное, текла кровь берберов и европейцев. Судя по взглядам ваших компаньонов, вы ожидали увидеть мужчину, кви? — спросила Шарли и, весело подмекнув, пригласила компанию на борт. «Или кого-то постарше, но...» Мужчины подобрали отвисшие челюсти и прошли на корму катера. «Да я как бы не жалуюсь», — негромко пробормотал Джо. Мария бросила на него сердитый взгляд. Ступая на борт, Сейхан искоса, оценивающе посмотрела на капитана. Ее взгляд зацепился за кобуру с пистолетом на бедре Шарли, и она чуть заметно кивнула в знак одобрения. «А вас очень хорошо отзываются», — заметил Грей, пожимая Шарли руку. «Говорят, лучше вас, реку Сус и ее притоки никто не знает». «Моя семья ходит по ней больше века, а я с девяти лет. Сус ведь такая, темпераментная, хитрая, коварная, но мы с ней ладим почти всегда». Шарли подошла к Маку, чтобы помочь с сумкой. От перевязи он уже избавился, но рука была заметна и еще побаливала. Климатолог хоть и не морщился, но девушка инстинктивно поняла, что у него не так. «Давно вы, капитан этого судна!» — поинтересовался отец Бейли. Шарли оглядела группу, убеждаясь, что люди устроились. «А, так капитан не я!» — она перешла на корму, чтобы отдать швартовы. «Он в рубке, проверяет, все ли готово к отплытию. Вечно занят». С этими словами она пронзительно засвистела. Из рулевой рубки выпрыгнуло небольшое существо. Обезьянка проскакала по кроличи и на задних лапах и прыгнула на плечо Шарли. Новый знакомый повеселил всех, только Джо со стоном попятился. 10:55. И что, девчонок к обезьянам тянет? Поморщился Ковальский. В прошлом ему доставалось от этих мелких тварей. Бако он, конечно, полюбил, но горилло хотя бы нормальных размеров и знает язык жестов. Впрочем, даже к этому смышлёному парню Ковальски не сразу проникся симпатией. А уж эта мелочь пузатая вызывала у него мурашки по коже. Стрековская мордочка, похожая на сморщенное яблоко, чёрные глазки, как мраморные шарики. Он попятился. Зато остальные подошли ближе. "Знакомьтесь, Гги", представила обезьяна Шарли. Сокращённа от ахсиласе, что значит лев на тажельхит в местном берберском диалекте. Она изобразила свирепый оскал и обезьянка в ответ ощерила острые зубки. Ковальский передёрнула. Видите? улыбнулась Шарли. Какой он крутой, настоящий берберский лев. Мария взглядом опытного приматолога присмотрелась к обезьянке, к бурому меху, который желтел ближе к брюшку. Так ведь это берберийская макака, да? Местный вымирающий вид, если не ошибаюсь. Верно. Эгги-сирота. Родителей убили браконьеры. Ему тогда едва исполнилось четыре месяца. Прибыл в Центр спасения со сломанной рукой. А сколько ему сейчас? Чуть меньше года. Рановато возвращаться в стаю. Самцы взрослеют в четыре года, так? Половая зрелость, да, наступает в этом возрасте. Да. На возвращаться тегги планируем, когда ему исполнится 2. Продолжая обсуждать обезьянку, женщины пошли в сторону рубки. Оказалось, Шарли не просто опытный водитель речного катера, но ещё и студент заолод. Сейчас у неё были летние каникулы. Впрочем, в лодках она разбиралась действительно отлично, и это Ковальскин нравилось. Катер без отлагательств оттолкнули от причала и, заведя подвесной мотор, направили вверх по реке. Наконец, Мария вернулась к Ковальски, оставив Шарли вести лодку по сужающемуся каналу. Милашка, правда? широко улыбнулась она. Шарли? Угу. Глаз не отвести. Мария откнула его кулаком в плечо. Я про эгги. Ковальски закатил глаза и указал в сторону рубки. Вы вынаживали зверушку обезьяной. Но ведь у него нет. Он указал себе на копчик. Хвоста? «Разве он не примат? В Африке ты меня постоянно поправляла, стоило мне назвать Бааку-обезьяной!» «У макак хвосты есть, просто рудиментарные, в полдюйма длиной!» Ковальский вздрогнул. «Час от часу не легче!» Мария со вздохом покачала головой. Мак с отцом Бейли устроились на скамьях вдоль планшира. Грейси и Хан втиснулись и вместе с Шарли в тесную рубку. Дверь осталась открытой, Поэтому Ковальский слышал кое-что из разговора, главным образом о самой реке. Слушал Ковальский, правда, вполуха, потому что смотрел на зазубренную горную цепь, пронизанную притоками и водопадами. Тут и там он замечал лесистые ущелья, блеск озёр и водоёмов, залитые солнцем зелёные пастбища и луга. И из того, что удалось подслушать, он понял, что река Сусу за пределами гор тянется ещё на сотни миль. Но ее русло, милях в девяностых вверх по течению, перекрывает Аулузская плотина. Шарли говорила так. До того, как в конце 80-х построили плотину, река была и сильнее, и капризнее. Она то и дело разливалась. Во время зимних штормов или по весне, когда таял снег, а к концу лета могла за просто высохнуть до ручейка. Так что фермерам приходилось тяжело. В общем, плотина хоть и укатила нрав реки, мне немного жаль, что она теперь как в неволе. Ковальский невольно кивнул, соглашаясь. Сам он тоже предпочитал, чтобы человек не вмешивался в естественный порядок дикой природы. Река должна быть рекой. Если только не его дому угрожает поводок, а летом засуха уничтожает не его поля. Окинув жестом руки плодородную долину между высоким атласом на севере и антиатласом на юге, Шарли продолжила. «Говорят, давным-давно, тысячи лет назад, воды Сус заполняли тут все». И тогда она была не просто рекой, а целой гаванью. Грей и Сихан переглянулись. Ковальский даже без слов понял, о чём подумал командир. 11.17. Значит, идеальная гавань для народа мореплавателей. Рыча мотором катер нёсся дальше вверх по течению, а Грей попытался вообразить всю эту долину, затопленную рекой, в которой мешаются солёные и талые воды. Предстевил, как тут стоит могущественный флот, готовый отправиться войной на Средиземноморье. В древности, наверное, и каждый приток, питающий сегодня Сус, сам был полноценной рекой. В этот момент они проплывали мимо одного такого потока. Он извергался в реку из ущелья, обрамлённого высокими известняковыми утёсами. Стены же из скальной породы отстояли от воды намного дальше, а значит, устье было промыто более широким и сильным водопадом века назад. Грей сверился с картой на экране планшета, которая показывала схему всей речной системы. Пришлось попотеть, чтобы определить, какой из притоков ближе прочих к точке, отмеченной рубином на золотой карте. Грей показал экран Шарли. "Знаете, где этот приток?" Шарли взяла планшет в руку. Сейхан тем временем угостила Эгги оливкой. Обезьяна запрыгнула ей на плечо и принялась ловко снимать с плода шкурку и лакомиться мякотью. Сихан еле сдерживала весёлую улыбку. Быстро съела оливку и выплюнула в косточку, Эгги слез с её плеча. На ходу он принюхался к груди, уловив, видимо, аромат молока, хотя утром Сихан его сцеживала. Тут уже Сихан сердито нахмурилась. Фигушки, сняв с себя обезьяну, она усадила мальца на плечо Шарли. Бар закрыт. Шарли вернула гревый планшет и потрепала обезьянного Эгги. Не расстраивайся, мономи. Скоро я тебя как следует покормлю, она обернулась к Сихан. Вы уж извините, он ещё совсем кроха. В стаях макаки растят малышей все вместе. Одним детёнышам могут заниматься сразу несколько самок. Я его кормить не стану, отрезала Сихан. Эгги, как будто понял, что его отвергают, и уткнулся в шею Шарли. Капитан же обратилась к Грею. Насчёт притока, который вы отметили. Уи, я знаю, где он. Отсюда недалеко. Миле две вверх по течению. Он сильно вдаётся в горы, но катер пройдёт всего на милю вглубь долины. Может, чуть дальше, если поводок достаточно сильный. Грейки внул, подумав: "Надеюсь, нам хватит". Он вышел из кабины и связался с командором Пулмоном, сообщил обстановку и заодно сверился с последними данными по подземному сканированию со спутника. Увеличил на экране снимок речной долины, к которой они приближались. Как и всюду вокруг, зазубренные пики, что окаймляли расселину, были изрыты кавернами. Грей выбрал две самые многообещающие точки, но в конце концов определить, какая из них подходит, можно было единственным образом пойти и посмотреть. Его окликнула Сейхан, позвала назад в рубку. Вернувшись, Грей увидел впереди широкий канал, впадающий в зелёные воды Исус. "Это тот самый?" спросил Грей. Шарли кивнула и ловко развернув катер направила его в устье. Течение в узком русле оказалось сильнее, и мотор натужно заревел. Катер немного потресло, однако вскоре он уже полным ходом шёл против течения. Грей подался вперёд, чтобы лучше рассмотреть окружающий пейзаж. Скалы далеко отстояли от берегов, а значит канал прежде и впрямь был шире и полноводней. За полосой ближайших фермерских угодий по дну тенистой долины раскинулся на удивление густой кедровый лес. «У этого притока есть название?» спросила Сейхан. Шарли пожала плечами. «На картах ничего такого не указано, но берберы жили в этих местах тысячелетиями. У нас для каждого пика, для каждой долины и горы есть свое, более древнее название». Она мотнула головой вперед. «Вот этот Ассиф Асбар». и это значит примерно переводится как река скорби. Шарли оглянулась. Веками ходили слухи о том, что здесь пропадают люди, якобы это обиталище духов. Сейхан посмотрела на Грея, и по её лицу он сразу же прочёл: "Если мы ищем вход в ад, то реку ты угадал".